Не сказав больше ни слова, он оставил полный стакан, нахлобучил кепку и умчался. Мы оцепенели. Невеста от смущения полыхала, не знала, куда глаза девать. Зарылась лицом в рукава, ее окружили подруги. Шутка сказать, жених сбежал. Испугался, что ли, этих гостей, этого Федорова Орленко? В тот год всякое случалось. Встречали партизаны бывшего полицая, Обывало, бывало, что и похуже – дезертира, предателя. Правда, жених что-то такое обещал показать. Но ведь слово «показать» имеет разные смыслы. Я вспомнил настырного мальчишку, который вел себя уж очень назойливо, болтал глупости. Из-за него я вынужден был распустить всю группу. Уж не мстить ли он мне собрался? Только я об этом подумал, Миша вернулся. Весь взмок. Из и пиджак, и чистую свою сорочку он прижимал к себе большой ком, кое-как очищенный от земли смолы, а может и не смолы. Там смешались и вар, и какие-то желтые пятна и серые. В общем, штуковина величиной с баранью голову. Миша положил ее на свадебную скатерть, глаза его сверкали. Дайте нож, или нет? Топор дайте. Я уж сообразил, в чем дело. Курочка и Коротков ухмылялись во весь рот. Понять-то я понял, додумался. В этой залитой смолой и варом штуковине мои документы. Однако ж мы с Иваном Симоненко замотали свои документы в противогаз, смолой не заливали. Мы были уверены, что партизанить придется месяц, от силы два. За три года противогаз в сырой земле непременно бы сопрел. Вся свадьба порушилась». Все занялись таинственным комом. Невеста принесла банную шайку. «Кладите сюда, разогреем на плите». Но я сообразил, опасная штука может вспыхнуть. А если даже просто расплавится, зальет все документы. И смешно, и грустно. Может быть, самый радостный в моей жизни эпизод. Я, как и все, изморался. Новый мой генеральский китель покрылся темными жирными пятнами. Не помню, кто первый придумал. Грейте ножи, надо резать горячими ножами. И верно, этим способом добрались до противогаза. Вскрыли мой клад. Нашли все документы, и мои, и симоненковские. Нашли мой первый орден Ленина. Миша вдруг признался. «Сердитесь, не сердитесь, Алексей Федорович, я ваш орден примерял». Гляделся в зеркало. Все спаслось. Все мои документы остались целы, и первый мой партбилет. Еще запомнилось, Миша успел рассказать, как вместе с другими, в поисках оружия, перелопачивая по немецкому приказу САД, увидел противогаз, прижал ногой. Остальное понятно, он его сумел припрятать, залить смолой и варом, сохранить. А когда бы он попался, неминуемая была бы ему смерть. Я Мишу целовал, целовал его невесту. Сам был не свой от радости. А что было потом? Я рассовал документы по карманам, накинул шинель и тут же дал команду ехать. Обидел новобрачных, бросил свадьбу. Нехорошо. А что мне оставалось? Даже не узнал ничего о Мишиной судьбе, о его невесте, о годах войны, как они их прожили. Наверное, ребята подумали, Недобрый какой-то генерал. Зазнался. Не хочет с ними пировать. Нас ждала машина. Ждала дрезина. Надо было ни, медля, ни минуты возвращаться в Чернигов. Садиться в самолет. Лететь в Киев. Помню еще. На прощании я целовал всех, кто ко мне тянулся. Целовал матрёну Ивановну. Она обижалась. Плакала. Как так? Не посидели за ее поминальным столом. В «Малой девице» Нас ждал Днепровский. И он нашел свой пар документ И в том селе играли свадьбу. Удивительное было время. Всюду молодежь играла свадьбы. В Киев я вернулся и радостный, и грустный. Все нашлось, все документы. Но как же было не посидеть с ребятами, со старушкой? Превентив Кителю, чуть потемневший, от времени первый мой орден Ленина, я отправился с докладом, к Демьяну Сергеевичу Коротченко и предъявил ему свой старый партбилет. Он внимательно его рассмотрел. Парт взносы уплачивал все время? Это было сказано едва ли не в шутку, однако я имел право ответить вполне серьезно. Существует ведомость. Хранится в документах парткома соединения. Я очень жалею, что тот самый мой партбилет позднее пришлось обменять. Но таково было решение партии, Сейчас снова обменял. Стаж остается, партийность никогда меня не покидала».